Три. Ткани. Как-то раз индийский махараджа прислал шамаханскому султану подарок – золотой кувшинчик, украшенный драгоценными камнями. «Если великий султан соизволит потереть кувшин своими благородными ладонями, то из него выйдет раб, готовый исполнить любое повеление своего владыки», – говорилось в письме, которое было приложено к подарку. Султану бы задуматься, с чего это махараджа, известный своей невероятной скупостью, расщедрился на столь ценный подарок. Уж нет ли здесь какого подвоха? Но султан думать не любил, за него это делали визири и эмиры. Прочитав письмо, султан тотчас же потер ладонями кувшинчик, из которого клубами повалил густой фиолетовый дым. Не успел султан крикнуть «пожар!», как дым превратился в свирепого на вид великана. Не успел султан удивиться или испугаться, как великан упал перед ним на колени и сказал «О, господин, раб Габар готов исполнить твое повеление!» «Принеси мне лимонного чая», — сказал султан первое, что пришло на ум. Тотчас же у Габара в руках появился поднос с дымящимся чайником, чашками и сладостями. Чайник сам поднялся, чтобы наполнить чаем чашку, которая поплыла в воздухе к султану а следом за ней устремились засахаренные фрукты и печенье. Только вышло неудачно. Горячий чай выплеснулся на колени султану, а сладости вместо рта попадали то в глаза, то в лоб. Очень скоро султан убедился, что от Габара нет никакого толку, а один лишь вред. Все повеления он исполнял старательно, но так, что плакать хотелось. «Убирайся в свой проклятый кувшин», — приказал султан перед ужином. Смотреть не могу на твою противную рожу, о глупейший из рабов. — О, господин, — сказал на это Габар, — если Габар начал служить, то ему не будет пути назад до тех пор, пока он не сможет выполнить какого-нибудь поручения. Султан пытался придумывать самые трудные поручения, но Габар исполнял любое. Получив мешок молодильных яблок, которые сплошь оказались гнилыми и червивыми, Султан вызвал своего главного мудреца и сказал ему — Подумываю я о том, о мудрейший из мудрых, чтобы назначить на твое место моего верного раба Габара. Если хочешь сохранить должность и почет, то попробуй дать ему поручение, которое он не сможет исполнить. Мудрец задумался ненадолго, а затем сказал слугам. Принесите сундук, в котором будут лежать отрез шелковой ткани и отрез хлопковой ткани, а еще в нем должна быть живая курица. Когда сундук принесли, мудрец сказал султану. «О, владыка наш султан, соизволь приказать Габару, чтобы он вынул из сундука все ткани и положил их перед тобой». Получив от султана приказ, Габар положил перед ним шелковую и хлопковую ткань. «Ты забыл о курице, глупый раб», — сказал мудрец. «А она ведь тоже состоит из тканей. Сдается мне, что ты совсем не сведуешь в биологии». Издав громкий вопль, Габар убрался в свой кувшин, который мудрец тут же запечатал волшебной печатью, а султан приказал бросить кувшин в море, туда, где поглубже. Группы клеток вместе с окружающим их межклеточным веществом, имеющие схожее строение и выполняющие схожие функции, называют тканями. Из сочетания тканей состоят органы. В организмах животных выделяют четыре вида тканей. Первый – покровная или эпителиальная ткань, которая покрывает организм снаружи, выстилает поверхность внутренних органов и полости организма, Клетки эпителиальной ткани плотно соединены друг с другом. Межклеточного вещества между ними практически нет. Они могут лежать в один или в несколько слоев. Второй. Большим разнообразием клеток отличается соединительная ткань, главными функциями которой являются опорная и защитная. Кости, жировые отложения и хрящи состоят из соединительной ткани. Также соединительная ткань образует опорный каркас и наружные покровы всех органов, Но помимо опорной и защитной функций, соединительная ткань участвует в снабжении организма необходимыми веществами, поскольку кровь является ее разновидностью. Особенностью соединительной ткани является наличие большого количества межклеточного вещества. Третий. Мышечная ткань может различаться по строению клеток, но все они обладают общей особенностью способностью к выраженным сокращениям под воздействием сигналов, передаваемых нервной системой. Четвертый. Клетки нервной ткани обеспечивают взаимодействие тканей и органов нашего организма и регулируют их деятельность. Нервные клетки, называемые нейронами, способны воспринимать раздражение и передавать его в виде сигналов. Нейроны имеют звездчатую форму и длинные отростки, служащие проводами для передачи сигналов.